Глава 14. Следующую ночь я не спал, но не по той причине, которой можно было бы ожидать от начала вечера. Мы здорово потанцевали с Кьярой, но все-таки у меня оставались сомнения, от кого именно она ожидает взаимности. Так что я решил выяснить этот момент. К тому же на балу я практически не пил. Мне не давала покоя та самая картина, появившаяся последней. Своим существованием она в некотором смысле ограничила мою свободу действий, то есть мне необходимо было сделать то, что тут было указано. Но как? На данный момент я понятия не имел. Точно знал лишь одно, что этот осколок древнего мира никак нельзя потерять. А он мог затеряться в этой ветке миров так, словно его и не существовало никогда. Я дождался, пока веселье утихнет и все уснут, после чего пошел в священную пещеру, предполагая, что та самая картина и подскажет мне, что именно должно сделать сейчас. Некоторое представление у меня, конечно, было, но вот конкретных мыслей ноль. Поднимаясь по пологому серпантину вдоль стен пещеры, я снова осматривал картины, движущиеся на камнях. И еще раз мне явилось крушение мира с разлетом осколков в разные стороны. И вот тут я подумал, что прошло много лет. Наверное, не одна тысяча, если переводить это на земное летоисчисление. Даже для нас, современных олимпийцев, это довольно продолжительный срок. Как должны были измениться феи в том мире? Они могут быть совсем не похожи на этих. Они могут не сойтись и взглядами на жизнь, традициями и моралью, когда я каким-то образом притащу этот кусок обратно». Эти мысли стали меня одолевать, но, собравшись, я отбросил их дальше, чтобы не тревожили. «В конце концов, это не я так решил, а сама Вселенная!» Дойдя до конца подъема, я застыл у самой последней картины. Меня на ней интересовала лишь одна деталь – нарисованный остров, который полностью повторял очертаниями настоящий. И мне нужно было оставить яркий маяк, настолько заметный для меня, чтобы я его мог увидеть сквозь пространство и различные миры. «Мне нужно было сосредоточиться и оставить свою метку». Я прикрыл глаза. «Что было моим символом?» «Тут далеко ходить и не надо. Игральные кости!» «И хотя времена, когда их и в самом деле делали из кости, уже давным-давно канули в лету, название закрепилось». «Открыв глаза, я увидел, что на горе, расположенной в центре острова, проявилось изображение двух кубиков с нанесенными на гранях точками». «Отлично!» прошептал я, любуюсь изображением. Да будет моя воля. Собственно, именно этим Бог по большей части отличался от смертного. Волей. Сильной волей, которая прогибает под себя окружающее. То есть, если он чего-то желает, то это самое желание изменяет вокруг пространство, поступки, время, создает случайности, потому что оно исполняет волю Бога. Я погладил камень, на котором менялся рисунок с возвращающимся к своему миру летающим островом и почувствовал силу. Силу собственной воли. И подумал, что, возможно, раньше, когда боги только начали рождаться, дела обстояли немного по-другому. Но теперь так. Бог, чья воля слабеет, исчезает. На его место становится другой и забирает себе бывших приверженцев. Но что может привести к подобному? Я не знал. Чувствовало лишь то, что моя воля становится сильнее с каждым днем. И несмотря на это, я до сих пор не мог найти ответа на вопрос «И как мне этот чертов остров оттянуть обратно к тому миру, от которого он откололся? Более того, их же придется объединить в одну систему. А получится ли это у меня?» С другой стороны, абсолютно все равновесие знает Дзен. Даже если он до сих пор сердится на меня, вряд ли откажет в помощи, если дело касается целого народа, состоящего из крохотных феечек. Тогда все верно. Моя задача – не потерять этот остров из вида. Для этого все уже сделано. Ну что ж, идем дальше». На выходе меня ждал сюрприз, точнее, Кьяра, хотя она для меня в последнее время действительно стала сюрпризом. Не хочет ли джентльмен составить компанию Тами? Игриво спросила она, внимательно следя за моей реакцией. Или Тами одной каратать эту ночь? Если ты хочешь поговорить, ответил я, внутренне радуясь тому, что можно все решить прямо сегодня. То я не против! Мы пошли небыстро, прогулочным шагом вдоль дороги, на которой еще совсем недавно бурлил и накатывал живыми волнами самый настоящий карнавал. Но сейчас ничего даже не намекало на это, в том числе и одеяние моей спутницы, которая снова предпочла длинное платье в пол. «Не буду ходить вокруг-то около», — сказала она, повернувшись и заглянув в мои глаза. Как это любят делать многие женщины, скажу напрямик. Я афишу интерес с твоей стороны, но не совсем понимаю, почему ты себя стерживаешь. Что тебя останавливает?» Совершенно ненароком я вспомнил разговор с Дашей про жену и троих детей. Но в отличие от земной девушки, с этой я мог быть значительно откровеннее. «Может быть, у меня такая манера ухаживать?» Я пожал плечами, понимая, что сказал по большей части ерунду. «Что ты еще видишь?» «Не знаю, почему ты меня пока совершенно не тянуло на прямые ответы». «У меня много предположений», — ответила она, грустно улыбнувшись. «Например, что Игорь Туманов очень сильный маг, притом еще и краф, и просто не считает Кьяру ровней, как и Дарью Тонио». «Что?» — я остановился и повернулся к ней. «Никогда не думал, что меня обвинят в чем-нибудь подобном». «Нет, ну а как же?» — наружу рвались ее горячие сицилийские корни. «Ты всем изначально оказывал знаки внимания, но что потом? Пшик?» «Тарья простолюдинка, тут таши и говорить не о чем. А я?» «На четверть сукуп, на четверть сицилийский тон мафии!» — она улыбнулась удачной шутке. «Поскольку я его внучка, но Тоша оказалась не пара. Тебе же только аристократку подавай, как я понимаю, так?» «Не так!» – я ударил себя ладонью по лбу и покачал головой. «Все совсем не так. Мне вообще интересно, в какой момент даже в самых умных девичьих головках появляется подобная яресть?» «Ты что, ты имеешь против женщин?» – ехидно спросила она, явно испытывая облегчение от моей реакции. «Нет, конечно!» – ответил я, пытаясь представить, что могло довести к яруду подобных мыслей. «Просто кажется, у всех женщин есть один невероятный талант перекручивать все с ног на голову». «Поясни, если не сложно», — попросила моя спутница, тихонько улыбаясь. «Ну как же?» — ответил я, попутно жестикулируя. «Одной дал возможность самореализоваться, и меня с писивым козлом теперь считают. Со второй едва удержался, чтобы не воспользоваться моментом, и тоже урод и сволочь. И вот я думаю, что вроде все правильно сделал, но оплеванный с головы до ног». «Может, я не хотела, чтобы ты сдерживался? поинтересовалась Киара, загадочно улыбаясь. «Значит так». «Раз уж пошел такой откровенный разговор, то давай до конца. У меня к тебе вопрос. Ты уверена, что тебе нравится именно Игорь?» Я добился той реакции, которую и хотел. Она встала, как вкопанная, хлопая глазами. «А кто мне еще может нравиться?» Спросила она, ничего, судя по всему, не понимая. «Видишь ли, — ответил я, — ситуация следующая. С момента воскрешения Игоря Туманова внутри него на каникулах находится еще одна сущность, которую зовут Бог Рандом, и это он владеет телом Игоря примерно на 85 А может быть на 90. С Дарьей все гораздо проще, она нравится Игорю, и поэтому мы ее на некоторое время отослали от себя». «Зачем?» – не поняла Кьяра. «Чтобы не портить Игорю личную жизнь», – ответил я, глядя на нее из-под лоб с усмешкой. «Я лично к ней не приставал». Полагаю, они сами разберутся в своих чувствах, когда я отчалю в обратный путь». «А со мной стало быть сложнее», — уточнила она, стреляя глазками. «Совершенно верно», — проговорил я, глядя куда-то в рассветную даль. «Ты очень нравишься мне, рандому. Но я не уверен, что твои симпатии, во-первых, обращены именно ко мне, а во-вторых, не имеют именно профессиональных суккубских корней. И вот как, по-твоему, я должен реагировать?» «Хм...» — она усмехнулась, видимо, решив меня поддеть напоследок. «Но на яхте же у тебя все было с разными тевочками. «Слушай, тогда я только попал на свои каникулы, а Игорь восстал после полугодового паралича», ответил я, как само собой разумеющийся. «Конечно, тогда было все». «То есть у нас с тобой нет будущего?» с грустью спросила она, снова заглядывая мне в глаза, но на этот раз словно прощаясь. «Мы как русал и тельфинка?» Я не смог сдержать улыбку. «Нет, ну, я, конечно, понимаю, что ты принадлежишь к Сеносу с достаточно широкими сексуальными взглядами, но готова ли ты на жизнь втроем?» – ехидно спросил я. «Рандом, я не хочу изменять, Дарья», – проговорил мне Игорь, но не очень уверенно. «Причем еще до отношений». «Да погоди ты», – ответил я. «Воспитательный момент». «Ты тройничак?» – переспросила она с почти квадратными глазами. «Не, ну что? Мы до этого хоть кого устроим дружную оргию, твоих подружек позовем!» Продолжал я блефовать. «Нет!» — отрезала она. на такое я не согласна!» «Вот и я не согласен!» — ответил я и чуть приподнял ее подбородок, чтобы смотреть в глаза. «Предлагаю вернуться к этому разговору уже после разделения наших сущностей, если тебе, конечно, еще будет интересно!» «Вот ты жесткий рандом!» заметил Игорь, но с другой стороны не будет тяшить себя пустыми надеждами. Вот именно, ответил я, никакого обмана, только случайность. Вернулись мы уже утром, когда многие из веселившихся вчера уже начали приходить в себя. Одной из них была Илаки. Взглянув на задумчивую, если не сказать грустную к яру, она не применула ставить шпильку. «Что рандом? Человеческое тело на тебя хреново влияет, а?» Причем это она спросила максимально развязно. «Обычно девушки от тебя с другими лицами уходили и на трясущихся ногах. Ой, как сейчас, помню!» И она мечтательно вздохнула. «Ага», — ответил я, решив поддержать ее тон, чтобы не выдавать истинных причин. Совестью заразился. Даже не понял, каким путем передается. «Фу!» Скорчила Лаки притворную гримаску. «Ужас какой!» «Вот именно!» Ответил я и развел руками, показывая, что ничего не могу с этим поделать. «И я о чем?» И тут мы одновременно обернулись и увидели Аралиуса. Так как он стоял к нам в полоборота, мы не видели, кто находится у него на ладони. А к этому времени все мы уже приняли свой обычный вид, значительно прибавив росте. «А этот оболтус сделал козу кому-то, находящемуся у него на ладони!» «Аролик!» — горкнул я, что есть мочи, причем явно переборщив. «Хватит издеваться над феями, акстись! Инкуб от неожиданности подпрыгнул и чуть не выронил из ладони своего мученика. «Вы чего кричите?» — внезапно возмутился он, показывая свободной рукой, что мы неправы. «Никакая это не фея, вот!» — он протянул нам ладонь, на которой стоял, вжав все головы в плечи, Дезик. «А чего это он?» — поинтересовалась Лаки. «Должен же был отрасти, как и мы все!» «Оролюс», — обратился к инкубу, — «а что с ним? Почему обратно не вырос?» «А пес его знает», — ответил он. «Я проснулся уже нормальным, а он...» «О, вон чего!» И тут же переключился на цербера. Ути ты мой маленький, какие у тебя черные носики! Пупочки такие, прям пуньк!» «Прекрати!» — тонким щенячьим голосом попросила правая голова. «Хватит!» У вот тебя мой бешеный цирберуся!» — проговорил Ралик и снова сделал козу. «Пойдемте к Фрею, хоть узнаем, что случилось, кто виноват и что делать!» — сказал я, махая рукой, чтобы все шли за мной. Пока мы шли, инкуб вовсю распускал руки. То пузика погладит Дейзику, то пощекочет, то по какому-нибудь из носиков бупнет. И еще при этом он нежно ворковал, словно мамочка. «Прекрати!» — пропищал ему Дейзик. «Мне же стыдно!» «Ти такая лапочка! Я тебя в музыкальную школу отдам, малышун! Лапусечка-огнюсечка моя! солнышко такое трехголовое!» Отвечал на это Ралюс с верхопекой. «Я тебе сейчас задницу поджарю!» Умильно угрожал микроцербер, заставляя хохотать даже нас. «Не посмотрю что, друг, и поджарю, если не перестанешь!» Но старейшины фей на месте не оказалось. Нас попросили подождать, но, к счастью, она достаточно быстро появилась, спустившись к нам на руках у Дона Гамбино. Точнее, в руках Карлита держал цветок, на котором возлежала глава феи. «Вот», — прошептала мне на ухо Лаки, — «посмотри, сияет, как медный таз. Бери пример со своего друга, потому что счастливые женщины должны выглядеть именно так, как его спутница». «Он вообще красавец», — согласился я. Не посрамил сицилийской крови. А что-то случилось? с видом довольного ангела спросила Фея, которая за последние сутки скинула десяток тысяч лет. Я просто не за всем успевала следить. Да вот, ответил я, показывая на Дедика, что сидел на ладони Оралиуса. Один из наших почему-то не принимает прежнего вида. Он должен быть несколько больше так-то. Наверное, что-то не так с заклинанием. А-а! с усмешкой протянула Фрея. «Так вот, кто ночью перевернул Бадью с уменьшающей пыльцой в котел с алкоголем. А мы все гадали, кто это мог быть, зато теперь ясно, кто это сделал». «И что нам теперь делать?» — спросил я, но, оглянувшись на Ралику, увидел, что тот делает жест, мол, не надо. «Он такой хорошенький», — проговорил Инкуб, — «когда маленький». «Я тебя сейчас поджарю!» — гавкнул Дейзик и попробовал выдать пламя из пасти, но, видимо, был слишком мал для этого, поэтому просто закашлялся дымом. «Когда он свой размер-то вернется», — уточнил я, сочувствуя Церберу. «Обязательно вернется», — Фрей развела руками. «А когда именно, я не знаю. Сколько было в бодье, когда он ее вывернул? Да зато очень большая». «Мы из тебя настоящего зверюсию вырастим», — пообещал Оралиус, склонившись к рохотному Дезику. «Игорь, забери меня у этого извращенца!» — взмолился тот, вызвав общий приступ смеха. «У него не к месту материнский инстинкт проснулся!» Когда мы собрались покидать остров, горгулья увязалась за нами. Сначала я не имел ничего против, но в какой-то момент подумал, что феечки без нее останутся практически беззащитны. Нет, пыльца вполне понятно, а вдруг не подействует? А тут еще нас обступили феечки с мокрыми от слез глазами. «Не забирайте нашу единственную защитницу!» – просили они, хлопая глазками и складывая молитвенно-крохотные ручки. «Лаки!» – я попытался образумить ее, чтобы не подставлять поверивший нам на «Имей совесть, пожалуйста! Они же без тебя пропасть могут! Когда я еще их оттащу к родному миру?» Горгулья вздыбила хребет и захлопала крыльями, окидывая взглядом феечек. «И не надо так на меня смотреть!» — прорычала она, пряча глаза. «Нет у меня совести! Я ее еще в детском саду на зефирке поменяла!» «Лаки!» — начал я, но она меня перебила. «Нет, нет и еще раз нет!» — отрезала она, закрывая крыльями голову. Я больше этого не вытерплю. Для меня это и так было пыткой, а тут еще узнать, что почти бывший муж... «Лаки», — проговорил я в третий раз, не собираясь сдаваться. «Это сейчас уфей сопряжение с мирными людьми». «Угу», — фыркнула Гаргули, выражая насмешку. «Особенно в части крылатых ракет. Настолько мирные людишки, феерично прям». «Вот именно», — ответил я. «А если следующее сопряжение будет с демонами? А если на них пыльца не подействует? А если кто пострашнее? Ты сможешь взять на себя ответственность за миллион жизней?» Она уткнулась мне в грудь, и я почувствовал, что моя рубаха намокла. «Как они защищаться-то будут?» – не сдавался я. «Ты же последняя линия их обороны!» «Я не...» – начала говорить Лаки, но затихла. И тут стало слышно тихое всхлипывание феи. И даже редкие рыдания некоторых особей. Они не смели перечить богине, но понимали, что без ее защиты пропадут. — Ты нужна им. Как никогда им нужна удача, — проговорил я. — Ах, черт! — всхлипнула уже и сама Лаки, переводя взгляд с одной крылатой лилипуточки на другую. — Как вы мне все дороги! — и это с полным сарказмом. — Ладно! — она выдохнула, махнула крылом, давая понять, что останется, но... «Сколько там до следующего сопряжения?» Ляпнула она вдруг совершенно другим тоном, больше похожим на обиженную женщину. «Сутки точно», — ответил я, почесывая в затылке. «Куда ты успеть хочешь?» «Да, хотела навестить одну животину», — она выпустила когти. «И в связи с этим хотела поинтересоваться, где именно находится мой драгоценный муженек, заваривший всю эту кашу?» «Только не калечить», — предупредил я. «Да как ты мог подумать такое?» — притворно возмутилась Лаки. «У нас же любовь! Так, выблю ему пару голов, а там посмотрим!» Я схватился за голову, не одобряя подобное, но в данном случае я ей не мог отказать. «Да ты не переживай!» — она положила крыло мне на плечо. «Я пар выпущу и сразу вернусь!» а Затем обернулась к феям. Я вас не оставлю, пока вы не воссоединитесь со своим миром. Я вас не оставлю.